Глава вторая. Вадим в Киеве. Киев поразил Вадима своей живописной красотой, раскинувшейся на холмах с массой зелени. Киев и славился богатыми постройками, величием церквей, золотыми куполами, множеством боярских хором и каменных палат, и бесчисленными количествами домиков киевлян, невысоких глинобитных, с выбеленными стенами, с камышовыми крышами. Вадим и Андрей прошли по Подолу, нижней прибережной части Киева, где проживали многочисленные рабочие умельцы, искусные мастеровые разных специальностей, и где были расположены также всевозможные мастерские. Промыхали кузницы, стучали плотники, люди толпились перед мастерскими, гончарными, литейными, оружейными и прочими. Всюду трудились киевские и приезжие издалека работные люди. «Вот здесь живут и трудятся много моих друзей», — сказал Андрей. «Каждый год я сюда приплываю несколько раз и доставляю здешним умельцам отборные лисины, и березовые, и дубовые, и липовые, и кленовые, какие кому понадобятся. Ты можешь тут встретить и твоих новгородцев, и псковичей, и плачан. Особенно много сюда прибывает суздальцев и владимирцев после татарского погрома. Они переселились в Киев, хотели найти себе мирный труд и тихую жизнь». Да вряд ли здесь найдут тишину. Татары еще не успокоились, и хотя осели в низовьях Волги, а кто их знает, вдруг их ненасытный людоед, Танбатыга задумает злое и налетит сюда своей несметной ордой. В Киеве сразу же Вадим услышал разговоры нерадостные. Старый знакомый Андрея, кузнец Григорий, имевший свою кузницу на подоле, встретил его с хмурым и озабоченным лицом. «В недобрый час приплыл ты к нам в Киев, любезный друже Андрей. алисин твой нам все же понадобится. Теперь нечего и думать о постройках новых домов. Все силы теперь брошены на городские стены. Надо укреплять Киев, надо опоясывать более высокими валами. Настают времена тяжкие. Остаться бы только нам самим живым». «Да что случилось? Где ты беду чуешь?» Спросил удивленный Андрей. Ты верно уже заметил, что не первый год из дикого поля через Днепр плавятся и бегут мимо Киева и половцы, и бродники, и всякие другие степники кочевники Они говорят, что хотят перебраться в горскую степь, в Пушту, а в этом году бегут они уже не отдельными семьями, а целыми стойбищами и родами. Бегут как ошалелые, говорят, что они боятся татар, которые охотятся за ними по всей Половецкой степи, избивая без жалости. А то, захватив пленных, гонят их назад в низовье Волги, и там продают, как скотину в рабство, приезжим купцам бухарским и персидским. «Плавали мы до сих пор под Днепру, и беды не чуили», — сказал Андрей. «Посмотри на ту сторону», — продолжал кузнец Гриоргий. «Григорий, видишь, скопище людей, и пежих, и на конях, там сгрудились и верблюды, и телеги, нагруженные всяким добром, боги тянут целые вазы». Это половцы или другие степники. Они у нас нанимают не только ладим, но и паромы, и плоты, чтобы только поскорее переправиться на нашу сторону. Оплатить они хорошо, котом и кожами, почти не торгуясь. Только бы им переправиться скорее на наш правый берег. Из разговоров Вадим узнал, что к Киеву и степи однажды летом уже подходил большой отряд татарской конницы. И тогда татары стояли долго на противоположном левом берегу. От них приплывали на ладьях послы, которые заявляли нашим боярам, городским старцам, что татарский владыка требует, чтобы Киев сдался на их полную милость, и обещают, что татары Киева не тронут и не обидят ни одного жителя, а только наложат на город ежегодную дань. «Да можно ли татарам верить?» — говорил кузнец. «На их уловку мы не пошли и проводили честью. Татары долго ждали, что Днепр замерзнет». А зима была теплая. Постояли они и откатились обратно в степь. Друже Григорий», — спросил Андрей, — «а ведь ежели в этом году зима будет ранняя и суровая, и примчатся сюда немилостливые татары, а дне взормезнет, то им легко будет перейти на нашу сторону и в великом множестве обрушится на Киев. Что вы тогда станете делать?» «Вот об этом и думают, и гадают и князь наш, и его бояре, да и все киевляне». «А это что за молодец с тобой?» «А это новгородский Вадим. Приплыл со мной от Смоленска на плоту. Хочет учиться в киево печерском монастыре. Объясни, Вадим, как тебя назвать по твоему рукомеслу?» И постриг монашеский хочешь принять?» – спросил кузнец. «Я учусь образа писать. У нас зовутся такие иконописцы из зоографии», – сказал Вадим. «Но я не собираюсь постричься в монахе. А только хотел бы поселиться где-нибудь в городе» и ходить в иконописную мастерскую для обучения. Ежели тебе надо сейчас поселиться где-нибудь, то я тебя провожу к моему другу, соседу Горшни, Кондрату. Он живет в верхнем городе, а здесь, на Подолье, ютится его лавчонка. Совсем неподалеку. Идем к нему. Кузнец проводил Вадима и Андрея к своему дружку, Кондрату. Чернобородый, приветливый хозяин, стоял за прилавком под деревянным навесом. На прилавке были расставлены рядами глиняные миски, горшки, кувшины, расписные яркими красками. Тут же кузнец обратился к хозяину. — Друже мой, Кондрат, не нужен ли тебе помощник? Молодец на все руки. Он сейчас без крова, только что прибыл на плоту из Смоленска. Не сможешь ли ты его приютить в своей хате? Горшечник, причурив один глаз, посмотрел на Вадима. — А ты что умеешь делать? — Что вели, что и сделаю, — ответил Вадим. «Он молодец, покладистый и тихий», — сказал Андрей. «А в пути он нам из глины вылепил и медвежонка, и коня, и скомороха с дудкой». По времени здесь, маленькая, и я тебя провожу к себе домой. А это твой, что ли, пес?» Вадим оглянулся. Возле него стояла лохматая собака, приплывшая с ними на плоту. Она умильно поглядывала, виляя хвостом, точно понимая, что разговор идет о ней. «Видно, теперь моим стал». И Вадим погладил собаку по лохматой голове. «Ну ладно», — сказал горшечник. «Как потерял я хозяюшку. что мне стало жить одному в хате. Пожалуй, я пущу тебя к себе. Все же вдвоем будет и теплее, и веселей. А то у меня дома только кот до да голуби на крыше. Бобылем живем. А пустолеечку бери с собой». С этого дня Вадим поселился в хате горшечника Кондраты, А его собачонка жила в будке близ дома и усердно лаяла на всех проходящих. Вадим отправился в Печорский монастырь на южной окраине города, побывал в иконописной мастерской, нашел там несколько монахов-изографов. Он сговорился приходить к ним, чтобы одолеть любимое живописное искусство. Рядом с хатой горшечника Кондрата стояла другая хата, отделенная плетнем. Оттуда часто слышались песни и девичий смех. Однажды из-за плетни показались две веселые девушки подростка. Они заговорились с Вадимом. Здравствуй, сосед! Ты будешь тоже таким же молчником, как твой хозяин? Или ты от рождения не мой? Вадим подошел к ним. Здравствуйте и вы. Что вы тут поделываете? И почему у вас всегда дымит печь, а у вас самих нигде не видно? Ты это заметил? У нас бабушка строгая, она бублики печет и торгует ими в хлебном ряду на подоле. А мы и дома помогаем, работы у нас много. Как же вас звать? Спросил Вадим. Меня с Офицей, а сестру с Миренкой. Дали они Вадиму пару бубликов и скрылись, крикнув. Вот и бабушка идет.